Сапфир Стюарта. Сапфир Стюарта — один из двух исторических сапфиров, хранящихся в собрании драгоценностей Английской короны. Этот крупный, полтора дюйма в длину и дюйм в ширину, массой 104 карата овальный камень глубокого синего цвета. Принадлежит к числу всемирно известных драгоценностей и имеет полулегендарную историю, н а ч а л о которой теряется в глубине веков. О происхождении сапфира можно только гадать. По всей видимости, когда-то его носили на шее, подобно кулону. В одном конце камня просверлена канавка для подвешивания, что является довольно обычным для Востока. Самые ранние упоминания о нем. Относится к 1214 году. Как считается, этот камень украшал собой корону Шотландского короля Александр а II во время его коронации. В 1296 году, во время захвата англичанами Шотландии, сапфир достался английскому королю Эдуарду I. Позже король э д у а р д III вернул камень на его историческую родину, подарив сапфир своему зятю шотландскому королю Давиду II. Тот в свою очередь подарил камень своей сестре Маргарите Брюс. Она вышла замуж за о л с т е р а Стюарда, и от этого брака берет свое начало род Стюартов, представители которого позже правили Англией и Шотландией. Дальнейшая история камня не вполне ясна. Возможно, он оставался фамильной драгоценностью Стюартов, переходя по наследству из рук в руки. По другой версии, камень какими-то путями попал к английскому королю Эдуарду IV, который украсил им государственную корону. Достоверно известно, что в XVII веке сапфиром владел король Карл II Стюарт, казненный в 1649 году. Его сын Яков второй, последний король из династии Стюартов, свергнутый с престола и бежавший в 1682 году во Францию, захватил камень с собой. Позже он подарил его своему сыну Карлу Эдуарду, претендовавшему на английский трон, а тот в свою очередь передал его своему сыну Генри Бентинку, герцогу Йоркскому. Бентинг принял духовный сан и был более известен под именем кардинала Йоркского. Он жил во Франции, а с началом революционной резни в 1789 году бежал из Парижа в Венецию. Английский король Георг III близко к сердцу принял бедственное положение своего дальнего родственника, в жилах которого текла кровь монархов Англии и Шотландии. И назначил кардиналу Йоркскому пожизненную пенсию, которую тот исправно получал вплоть до своей смерти в 1807 году. Умирая, кардинал завещал сапфир вместе с другими реликвиями семейства Стюартов принцу Уэльскому, наследнику английского престола и регенту при больном Георге III. Позже он взошел на английский трон под именем Георга IV. Некоторое время сапфир находился у дочери принца регента Шарлотты, а после ее смерти им распоряжался ее муж Леопольд. Став королем Георг IV настоятельно потребовал вернуть сапфир в число драгоценностей британской короны. Однако, когда Леопольд после некоторого сопротивления все же вернул камень, сапфир вместо того, чтобы поступить в королевскую сокровищницу, заблестел на шее леди Каннингем, фаворитке короля, для которой Георг IV, как говорили злые языки, не жалел ни своей, ни государственной казны. Лишь после смерти Георга сапфир окончательно вернулся в лондонский Тауэр, где хранятся все королевские регалии, а в 1838 году он наряду с рубином «Черный принц» украсил большую государственную корону королевы Виктории. Первоначально сапфир располагался в передней части венца, но в 1909 году его заменил знаменитый бриллиант Куллинан II. А сапфир Стюарта был перемещен на противоположную сторону короны. Драгоценный камень продолжает украшать королевский венец до сего дня, и наряду с другими английскими королевскими регалиями выставлен для широкого обозрения в Лондонском Тауэре.